Глава шестнадцатая. Я отступила на шаг, потом и вовсе развернулась, чтобы убежать. Да стой ты, дурочка! Что-то заставило меня замедлиться, но не остановиться. Я обернулась, но продолжала пятиться, не сводя напряженного взгляда с кустов. Как она сюда пробралась? Как миновала все кордоны, стражу и драконью бдительность? А самое главное, зачем она здесь? Ради меня? Как назло магистр Жанис уже ушел и в этой части парка больше никого не было, только я и моя бывшая наставница. Если она сейчас попробует меня спалить, то никто не поможет, не успеет. Я мысленно обратилась к своему дару целительства, пытаясь развернуть его на саму себя. Так делать нельзя, это против правил, но боюсь, что очень скоро эти правила будет некому соблюдать. Ванесса, стой! Снова прошипела Витоне. «Да что ты будешь делать, а? Стой, кому говорят!» Наверное, было очень тяжело кричать шепотом, но она не сдавалась. «Ванесса, не убегай! Погоди!» В итоге, отдалившись от нее на пару десятков метров, я все-таки остановилась. «Зачем вы здесь?» «Я пришла за тобой. Тебе надо вернуться. До свидания!» Я сделала очередную попытку уйти, но услышала то, что заставило меня содрогнуться. «Твоя семья в опасности!» «Вы угрожаете мне?» Яростно прошипела я. «Я?» Витони раздвинула ветки сильнее. «Я? Да тьфу, блин!» Она оттолкнула лист, лезущий в лицо, и на пол корпуса высунулась из куста. Все такая же прямая, как спица. Сухая, жесткая. Этот образ оставался неизменным с того самого момента, как она приехала в наше поместье, чтобы забрать меня в Академию Майброх. «Мне рассказали, зачем нужны академии в Калирии», — горько сказала я. «Рассказали, как вы отслеживаете видящих, а потом избавляетесь от них». «Ты понятия не имеешь, о чем говоришь», — возразила Чесса. «Вы чистильщик?» — я обличающе ткнула в нее пальцем. «Я защитник». «Хватит врать. Я знаю, зачем вам нужны видящие. Знаю, как вы их используете. Знаю про дар крови и тер Ахана». Я понятия не имею, какими кровавыми баснями тебя здесь кормят. Она и вправду выглядела задаченной. На самом деле все не так. Я не поверю ни единому вашему слову. Вы просто хотите заманить меня обратно в ваш капкан. Нес, послушай, твоя семья и правда в опасности. Признаюсь, их забрали в столицу по обвинению в укрытии видящей. Они не укрывали меня. Они не знали о моем даре. — возразила я со всей яростью, на которую была только способна. Мы это уже выяснили с помощью менталиста, но... Она неловко замялась. Не знаю, как это возможно, но твой отец всего за несколько дней стал похож на столетнего старца, а мать выглядит как сухенькая старушка. Я в жизни такого не видела. Значит, родителей тоже зацепило? У меня внутри заныло, а потом его вовсе скрутила от страха сама мысль о том, что по моей вине где-то угасали мать с отцом. Приводила в дикий ужас. «Из-за меня...» «Что ты там лопочешь?» — нахмурилась Витоня, не разобрав моих слов. «Неважно, уходите. Ты должна вернуться домой. Не знаю, какие сказки тебе тут рассказывают, но на самом деле все иначе. Менталист нашел тот канал, по которому из них уходят силы. Они идут к тебе». Кажется, я покраснела до кончиков волос. Стыд и вина — это именно то, что я испытывала в этот момент. Но на тебе не останавливаются, — продолжила Чеса. Идут дальше, к хозяину, потому что у тебя, как увидящий с ним договор, это твой муж тянет из них силы. Ложь. Ванесса, очнись. Что такого он тебе наговорил, что ты веришь чужаку, а не людям, которых знаешь давно? Хватит. Нес, мы можем избавить тебя от этих цепей, а ты можешь спасти родителей. Пока еще есть кого спасать. Это все ложь. «Не ложь. У нас полно доказательств. За твоим мужем вот-вот придут. Тебе надо обрубать договор с ним и уезжать, пока кто-то другой не попытался занять его место, а они постараются занять, потому что ты — доступ к кормушке». «Нет». «Ванесса, идем со мной. У нас есть перемещай камни. Мы вернемся в калирию так быстро, что никто из них не успеет нас остановить. И ты сама убедишься в том, что я говорю. Увидишь, что стало с твоими родителями». «Сплошная ложь!» Я развернулась, чтобы уйти. «Погоди, Нес, да стой же ты! Включи голову! Он тебя обманывает! Стой!» Прочитала она, опасаясь выходить следом за мной на открытое пространство, и, видя, что я не слушаю, крикнула. «Я буду ждать тебя здесь две ночи. Потом проход закроется, и ты навсегда потеряешь возможность увидеть близких. Оставьте меня в покое!» Выкрикнула я и, подхватив подол, понеслась прочь. Мне надо срочно найти Киряна и сообщить ему, что чистильщики проникли на территорию императорского парка. Предупредить. Я бежала, не чувствуя под собой ног. летела быстрее ветра, а сердце гремело в такт каждому шагу. Бум, бум, бум. Почти больно, страшно. От ужаса сводила внутренности. Я не верила честь Севитоне, не верила. Сплошная ложь. Попытка выманить меня из безопасного места. Но мои родители, что если они и правда у них в руках? Что если их время сочтено? Слезы застилали взгляд, но я продолжала бежать. Увы, в комнате Кириана по-прежнему не было. Я понятия не имела, где он весь день шлялся. Оставив тщетные попытки разыскать его самостоятельно, я понеслась в главный зал, намереваясь задать вопрос самому императору. Однако, когда я добралась до зала, первое, что бросилось в глаза, это человек в черных одеждах, направляющийся к трону, на котором восседал Жер Но через миг я забыла о них, потому что увидела Кириана рядом с императором. «Кир!» Просипела я и ринулась к нему, но, сделав всего несколько шагов, примерзла к полу. Тот человек в черном, которого я сразу заприметила, оказался никем иным, как посланником из Калирии.